Глава двадцать восьмая. Три счета. Людная площадь напоминала бурное море. Из всех улиц и переулков в него вливались реки. Оно вздымается к балконам, к окнам, но ораторы кричат с трибун, с балконов, что оно, это живое море, ослеплено ложью, что временное правительство не повинно в наступлении Корнилова. что в разрухе повинна партия Ленина, что люди по неразумию идут за этой партией и своими руками тащат страну и свободу к могиле. Ораторы надрывались. Иным из них уже слышался треск падающих балконов и мостков. Они озирались назад, по сторонам, и опять обрушивали ярость на большевиков, на темноту тех, кто слушал их. Чтобы произвести на улицу должное впечатление, Ораторы выводили на балкон белого старика, имя которого раньше вызывало восторг. Это был Сава Марков, заклинавший народ образумица. За уличной демонстрацией Воскобойников следил из окна городской думы. Неудача Корнилова, провал усатого офицера, то, что фабричные догадались, кто стоял за спиной этого мнимого офицера, угнетали его. Он уже побаивался Абакумыча и Якваныча. Взял из сейфа все наиболее ценное, сложил в портфель и теперь прижимал его к груди. Ивочка и две карамельщицы вывели из-за угла группу солдаток. Солдатки несли плакат. «Буржуи, смените в окопах наших братьев! Мы не можем жить на два рубля сорок копеек! Долой войну!» Да это настоящее сумасшествие! Сзади кто-то подхватил. Хуже сумасшествие. А толпы все подходили, и каждая из них несла над собой. Долой министров-капиталистов, долой войну, вся власть советом, позор предателям, эсерам и меньшевикам. Завидев рабочих и работниц своей фабрики, их было человек двести, Воскобойников вытянул шею и впился в полотнище. Не позволим мародерам закрывать заводы и фабрики под замок воскобойниковых. Это оглушило воскобойникова, и он долго не мог подавить дрожи в коленях. Ваше то ваше ты, гражданин воскобойников! шепнул кто-то за его спиной. Он не взглянул на говорившего. Ему было не до того. Его превратили в спекулянта, в мародера. Его, может быть, уже ищут, ведь Разгромленный голос труда опять выходит, в каждом номере требуя его ареста и гласного следствия по делу о налете на его фабрику. Калужанины, Васьки, Козловы следят за каждым его шагом, обо всем доносят, перетягивают на свою сторону рабочих. К следователю поступают бумажки. Копии этих бумажек попадают в газету, и та твердит, что дело о налете на его фабрику... Следствие по этому делу как зеркало отражает общее положение страны, предатели и лакеи богатых называют тружеников шкурниками, налетчиками, бандитами, а подлинные шкурники и налетчики заседают в думах, устраивают государственные совещания и налаживают разруху контрреволюцию. Мысль народа в свою очередь кричит, что большевики. Хорошо организованным налетом на фабрику хотели опорочить его, кандидата в учредительное собрание. Активного, много сделавшего для народа деятеля. Дану мысли народа верят поневоле. В решительную минуту эсеры, меньшевики, чтобы спасти себя, запрут его, Воскобойникова, в тюрьму. Станут допрашивать Абакумыча, Якваноча, и те сознаются. А Коробков... А усатый офицер и его люди, кто они? Они могут прислать к нему своего представителя. Так где и так. Мы жизнью из-за вас рисковали. Нельзя ли за это самое? И придется замазывать им рты. Но они придут еще и еще. В глазах у Воскобойникова заребила. Он протиснулся к столу, за которым не раз заседал, и по черной лестнице спустился во двор. Стоявший на готове рота солдат оглядела его хмуро. Это защита, охрана, боже мой, ужаснулся он. Но что делать, ведь если совет уступит, калужанин гончаров заговорят полным голосом. Стополя на шляпу воскобойникова упал лист. Он схватил его и поморщился. Лету уже конец, а был у него хотя бы один спокойный день. Чуть ли не все ценности приходится носить в портфеле. Не бумажки, ни какой-то там заем свободы, а настоящие, полноценные, золотые камни. Узнали бы солдаты, рабочие, дворники, что у него в портфеле. Октябрьский ветер пронизывал темноту горечью листопада, запахами убираемых огородов. Татями хоронимся в домах. Татями ходим по своему городу», — останавливаясь, подумал Коробков. В доме Воскобойникова было тихо и темно, только в одном месте из-за портьеры пробивалась полоска света. «Может, молиться? Бокалечик потянулся к висевшей у калитки ручке, буйка подхватила дребезг звонка, дверь дворницкой взвизгнула. «Кто еще там?» «А, ты, Данила, подойди ближе». Подал Коробков голос и усмехнулся. В доме за портьерой метнулась тень. Выглядывает, боится. Цыц, буйка! Калитка, гремя цепью, распахнулась. Нынче с народом по чести совести нельзя. Сумно стало. В темноте Данила казался огромным, лохматым. Это ты верно сказал, сумно. Я уже Харитон Петровича просил. Василия на ночевую из фабрики присылать. Сна нету, мерещится всякое. Хозяину вы к нему проводи. Воскобойников вышел в переднюю, взял Коробкову под руку, и тот никак не мог решить, пьян хозяин или дрожит. Коробков на ходу втянул в себя дыхание Воскобойникова, нет, трезвый кажется, и сказал, нынче у всех что-то нервишки расклеиваются. А пора такая, что твердость нужна. — Случилось что? — подался к нему Воскобойников. — Да нет, Бог заступился. Я не звонил вам, Мефодий Модестович, и хорошо делали. Береженого, как говорится, Бог бережет. Воскобойников не предложил гостю раздеться, и это в конец выдало его волнение. В кабинете Коробков бросил на спинку кресла пальто, Положил на этажерку старомодный картуз. — Ну, садитесь, рассказывайте, — обратился к нему хозяин. — А чего тут рассказывать? Тельце поручили вы мне тысячи тысячепудовенькое. А что не вышло оно, тут не моя вина. Чуяло мое сердце. но ну, а отказать вам не мог. И правду сказать, Харитон Петрович, обидно мне сейчас. Волнуетесь вы. Не верили, значит, мне, думали что-то. А ну, мол, как Мефодий Коробков под монастырь подведет. Ведь думали? Нет, Мефодий Модестович, но развинтился я, не скрываю. Кого этот разбой не развинтит? Я к разбою не касаем. Я все на совесть делал, и беду Бог пронес мимо. Значит, все обошлось? Не совсем. Да вы же сказали, что Бог беду отвел. А вы не подхлестывайте меня, я не каменный, — повысил голос Коробков и вплотную придвинулся к Воскобойникову. — Как я все сделал, где и каких людей взял, этого, извините, не буду касаться. За это я перед Богом сам отвечу. Я вам только самый кончик покажу. Одного нашего человека в тот вечер убили на улице. Но ребята унесли его во двор, и он похоронен, а другой пропал без вести. И что же он может утопить, этот, который без вести? Ох, да не волнуйтесь вы, ничего он не может, ничего он не знает. Знаем я, вы, да еще один человек, а этот человек сам в петлю не полезет. Дело, конечно, зарыто и песочком засыпано. «Вот, а расходы есть, и я зашел подсчитать с вами». Воскобойникову хотелось обнять Коробкова, но он не посмел сделать этого и взял карандаш. «Давайте, что ж...» Коробков поморщился. «Не надо карандашика. Такие дела без карандашика надо делать. Да и чего тут писать? Убили одного. Вдова осталась с троечкой детей. Я не убивал...» И вы не убивали. Вдова ничего не знает. Ну, а все-таки как-то не побожье, как вы думаете? Конечно, надо что-нибудь сделать. Так, значит, мы в один голос поем. Деньги — дело наживное, была бы совесть. Вы часть, да и я часть. Нет, что вы, запротестовал Воскобойников. Бог с вами, мои подлецы подвели, причем тут вы? Хорошо, берите на себя, мне все равно. Тысяча рублей вдове с детьми, Тысяча рублей жене пропавшего с детьми, Три тысячи рублей я выдал тому, третьему, на всех, А всего, значит, пять тысяч. Вдову и жену пропавшего я спровожу в деревню, А если явится пропавший, дадим еще с полтысячи. Вот и все. Коробков стал одеваться, но Воскобойников отобрал у него пальто, И подхватил под локоть. Ай да, столик похолостяцкий сорудим. Коробкову не понравилось посветлевшее лицо Воскобойникова. Рад, что дешево отделался. И он хмуро сказал. Нет, Харитон Петрович, я выпивкой такого дела сдабривать не могу. Нет-нет, спасибо, я ведь не нынешний, я от души. Воскобойников растерялся. Неужели нам, старым знакомым, нельзя посидеть за бутылочкой? Что же, плакать нам или вериги надеть? — Не плакать зачем? И вериги ни к чему, — одеваясь, возразил Коробков. — Вы мне лучше вот что скажите. — Ну, хотел я помочь вам. Радовался, когда вы комитет шеи скинули. И планик ваш знаю. Казалось мне, что есть у вас планик поважнее. Такой, чтобы шарахнуть по всему этому болтушнику, по совету, то есть. А нынче вот усомнился. Сила-то у нас какая-нибудь есть? Или нам с вами могут голыми руками головы оторвать, а? Воскобойников ощутил озноб. Какая у нас сила, Мефодий Модестович? Армия, армия, вот наша сила. Я не про это. Раньше черная сотня была. Вы, правда, чурались ее. А теперь есть что-нибудь этакое? Вы ведь сидите в думе, в обществе с тузами. Я в стороне, я больше духовные книги читаю. Есть сила. Говорю, армия. славный бубны за горами. Коробков махнул рукой и в коридоре как бы про себя добавил. Каждый, значит, сам по себе. Так, армия. Хм. Армия. В армии мужик всему голова. Хм, вот оно как. Всего хорошего. Данила, проводи. Воскобойников закрыл дверь на крюк и, прислушиваясь, сомкнул веки. Как он со мною, как он со мною слышит, что я волнуюсь? Ветер псом тронул полы Коробкова. Хм, дурачье! Сидят в каждом доме рослые, здоровые, как Данила, как воскобойников, и дрожат. Да выйди они с топорами, с на улицу! Запой, Боже, царя, храни! Обружься на красную сволочь! Тощему телу Коробкова стало теплее. Он мысленно шел впереди толпы, показывая на дома, и кричал. «Отсюда ни души не выпускай! Всех бей!» Ему виделись площадь, попы в ризах, хоругви, монахи, толпа на коленях. Что, русскую совесть жидам под ноги подослали? ним чуре продались? Вам царя не надо? Царь глуп? Дадим умного, а в кабалу не пойдем. Глаза похожего на растригу бокалейщика горели волчьей прозеленью.